Она, улыбаясь, посмотрела на него. — Да вы сами, дядя Ваня, когда голова болит... — Да ты что? — Да ты в самом деле что? Зарычал, вскочил, забрызгал слюной и оскарился на нее Потапов. Но тут вмешался Зыбин. — Все, все, — сказал он. — Все, сядь. — Молодец, хозяйка. Пейте, Володя. Потапов взглянул на Зыбина и смолк.